Глава 342. Глаза короля монстров беспорядочно забегали из стороны в сторону. «А-а-а!» взревел он, схватившись за голову. Стройное тело Хаошуй вздрогнуло. Я был взволнован, потому что казалось, что я был прав в своих суждениях. «Хаошуй, ты все еще помнишь время, когда мы учились в академии, когда ты изучала магию воды, а я магию света». «Когда я потерял свое положение в королевстве, ты рисковала, чтобы спасти мою жизнь. Я был очень благодарен тебе за то, что ты сделала. Ты такая исключительная девушка. Это моя вина в том, что ты не дорожила собой ранее. Пожалуйста, дай мне шанс. Я постараюсь ради тебя». Король монстров кричал. «Прекрати болтать!» Его тело превратилось в пепельный туман, резко направившись прямо в меня. Я был в раздумьях, поэтому не мог защититься от его атаки. Даже если бы я мог, я не был бы ему противником. В этот момент три голубовато-золотых сферы, внезапно появившиеся передо мной, столкнулись с атакой короля монстров. Я успокоился и закричал «Нет!». Это были старейшины, достигшие уровня священного меча. Именно они атаковали короля монстров. Они сделали все, что могли, чтобы спасти меня. Нет! С громким звуком все трое старейшин исчезли, оставив после себя только кровавый туман. Сила святого меча была близка к пиковому уровню мастера на континенте, но для короля монстров ее совершенно не хватало. С небольшими задержками в движении пепельный туман, мерцая, продолжал двигаться ко мне. Я покрепче сжал рукоять священного меча. Я собирался сопротивляться, но король монстров неожиданно остановился в трех метрах от меня. Используя тело Хао шуй, король монстров вновь схватился за голову. Последнюю секунду меня спасла ее любовь. Вдруг раздался громкий рев. Это точно не простой дракон. Раскатистый рев сотрясал небо и землю. Король монстров сердито посмотрел на меня. Его взгляд был наполнен дикой ненавистью. Оттолкнувшись от земли, он снова превратился в серый туман. «Отребье! Просто жди меня! Через два дня после того, как я заполучу полный контроль над этим телом, наступит конец вашей расы!» Серый туман вспыхнул и мгновенно исчез из поля зрения. Я рухнул на землю. Несмотря на то, что мои травмы не были серьезными, давление, которое я испытывал в своем сердце, было невыносимым. Всего за несколько минут старший брат Жанху, ребята и Му Цзи оказались ранены и лежали без сознания. Хуже всего смерть трех старейшин. Они пожертвовали собой, чтобы спасти меня, а Хао что была без конца влюблена в меня, оказалась одержима королем монстров. Каждое из происходящего было совершенно невыносимо, но все это произошло в один момент. Музы, как она?» Я добрался до нее и, обняв ее тело, активировал свою божественную силу для проверки ее состояния. Король монстра, похоже, не обращал на нее внимания, несмотря на то, что ударил ее. Она сильно пострадала, но угрозы ее жизни нет. когда моя божественная сила удалила последнюю часть ауры короля монстров брови Мудзы расслабились и она обмякла в моих руках я хотел было проверить как обстоят дела у братьев как вдруг небо резко потемнело ослепительный солнечный свет был полностью перекрыт и я испугался а что если это вернулся король монстров посмотрев в небо я не мог сдержаться Это был не король монстров, но несколько сотен драконов, парящих в воздухе. Именно они были причиной этого затмения. Большие и маленькие золотые драконы начали спускаться на землю. Маленьким драконом был Сяо Цзинь, а большим испускающим ослепительно-золотой свет был отец Сяо Цзиня, король драконов. Скорость их полета была огромная. поскольку спустя мгновение они уже приземлились во дворце. «Мастер, что произошло?» Увидев лежащих на земле братьев, тревожно спросился Сяо Цзинь. «Мое сердце болело, когда я горько усмехнулся. Это король монстров. Он, наконец, объявился!» «Джангун, этот серый туман, который только что исчез, был королем монстров, верно?» — спросил король драконов своим громким голосом. Я кивнул и быстро рассказал ему о том, что произошло перед их появлением. Нахмурившись, брови короля драконов вспыхнули золотым светом. Король драконов использовал свою силу, чтобы заключить в него жанху и остальных. Я знал его силу. С точки зрения восстановления он был намного сильнее меня». Глядя на напряженные брови короля драконов, я с тревогой в голосе спросил. «Как они? Можно ли их спасти?» Король драконов вздохнул. «Согласно тому, что ты сказал ранее, король монстров прорвался через барьер священного меча. Это, в свою очередь, спасло их жизни. Барьер помог им, принимая на себя большую часть атаки. С их божественными орудиями король монстров не смог бы убить тебя за одну атаку». Услышав, что старший брат Жанху и остальные не были в смертельной опасности, мое сердце сразу успокоилось. «Дядя Король Драконов, когда они поправятся?» «Король монстров нападет через два дня. В это время его поддержат три великих монстра. Я действительно не выстою, если мои братья не окажут мне помощь». Король Драконов покачал своей головой. «Их травмы очень серьезные, поэтому...» Я могу только стабилизировать их состояние. По крайней мере, потребуется несколько месяцев для их полного восстановления. Я воскликнул. Что? Несколько месяцев? Это... это... Мое сердце заныло, когда я посмотрел на своих братьев, парящих в воздухе под действием заклинания короля драконов. Я могу подождать несколько месяцев, но король монстров не станет этого делать. Он, контролируя тело Хаошуй, немедленно вторгнется в форт. Только со своей силой, как я должен противостоять ему? Для короля монстров и трех великих монстров обычные солдаты не станут проблемой. Даже если добавить сюда короля драконов и всех их подчиненных, мы все равно не сможем справиться с их разрушительной силой. Король драконов пробормотал заклинания на языке расы драконов. в результате чего барьер света окружающих моих братьев стал более ярким. Я догадался, что он прикладывает все свои силы для их исцеления. В настоящее время я мог только ждать. Несмотря на то, что я сделал только несколько ударов в битве с королем монстров, моя божественная сила была фактически уменьшена в два раза. Его сила была гораздо более катастрофичной. что я изначально предполагал. Даже сила, которой я обладал после унаследования силы сияющего Бога, была бесполезна против него. Его сила была пугающей. Сидя на земле со скрещенными ногами, я понуро пытался сосредоточиться на восстановлении своих сил.